Вначале было... В долине стояла тишь да гладь. Река лениво несла свои воды мимо еще необжитых берегов, сквозь густые заросли тростника и папируса. По мелководью бродили ибисы. Гипопотамы всплывали на поверхность и вновь медленно уходили на глубину, словно яйца в маринад. Влажную тишину нарушали только случайно выпрыгивающие из воды рыбы до да шипенья крокодилов. Какое-то время Диас лежал погружённый в выл. Он не мог сказать, почему часть одежды на нём свисает клочьями, а часть обгорела. Ему смутно припомнился громкий шум и ощущение немыслимо стремительного полёта, хотя при этом он не двигался с места. Сейчас ему не хотелось ни о чем думать. Вопросы предполагали ответы, а ответы до добра не доводят. Ответы только отравляют жизнь. Ему было приятно прохладное прикосновение Ила, и больше он ни о чем не хотел знать. Солнце закатилось. Вышедшие на охоту ночные твари бродили вокруг Диаса. Но животный инстинкт подсказывал им, что попытка откусить ему ногу чревата самыми непредсказуемыми последствиями. И вновь солнце показалось над горизонтом. Послышались крики цапель. Курившийся над заводями туман таял, между тем как синева небосвода превращалась в ослепительно блестящую бронзу. Время разворачивалось перед Диасом во всей своей восхитительной бессобытийности, пока некий посторонний шум не вторгся в тишину, разрезая ее на мелкие кусочки ржавым хлебным ножом. По правде сказать, шум этот напоминал рев осла, которого перепиливают пополам. Звуки стали затихать, словно удаляющаяся гонка названия чемпиона мира по мотокроссу, и тем не менее Когда к ним присоединились голоса, похожие и непохожие одновременно, срывающиеся и дисгармоничные, общий эффект оказался не лишён своеобразной прелести. Он влёк, манил, затягивал. Шум достиг плато, замер на чистой ноте, состоящей из последовательных диссонансов, и через долю секунды голоса разлетелись каждый в своём направлении. Лишь ветер колыхал тростники. Солнечная рябь дрожала на воде. На вершине далекого холма показалась дюжина тощих, запыленных верблюдов. Верблюды бежали к реке. Вспугнутые птицы поднялись над тростниками. Потревоженные ящеры неслышно соскользнули в воду с песчаных отмелей. И вот, уже меся прибрежную грязь, припадая на масластые колени, верблюды жадно хлебают в воду. глубоко погрузив в нее свои морды. Диас поднялся и увидел валяющийся рядом посох. Он немного обуглился, но был цел, и Диас заметил то, чего раньше не замечал. Раньше? А было ли оно это раньше? Нет, прошлое было сном. Чем-то вроде сна. Обе змеи свернулись кольцом, прикусив собственные хвосты. Вслед за верблюдами вниз по склону в сопровождении своей оборванной семьи поспешил невысокий смуглый человечек, размахивая стрекалом. Вид у него был смятенный. Казалось, этот человек крайне нуждается в добром совете и мудром наставлении. Диас посмотрел на посох. Он знал, что посох – символ чего-то чрезвычайно важного. Но чего он никак не мог вспомнить. Вспомнил только, что посох очень тяжелый и расстаться с ним трудно, очень трудно, лучше вообще не брать, подумал Диас. Или взять ненадолго и пойти рассказать этим людям о богах и о том, от чего пирамиды так важны. После этого можно будет избавиться от подозрительного посоха. Тяжело вздыхая, Диас поправил остатки одеяний и, опираясь на посох, чтобы не упасть. Двинулся вперед Конец книги Текст читал Макс Потемкин